Декларация 2 июля, наряду с предоставлением Украине автономии, разрешила и вопрос об организации национальных войск. Правительство считает возможным продолжать содействовать более тесному национальному объединению украинцев в рядах самой армии или комплектованию отдельных частей исключительно украинцами, постольку, насколько такая мера не нарушит боеспособности армии и находит возможным привлечь к осуществлению этой задачи самих воинов-украинцев, командируемых Центральной Радой в Военное Министерство, Генеральный Штаб и Ставку. Началось великое переселение народов. Еще ранее председатель украинского войскового генерального комитета Петлюра разослал своих агентов, к сожалению, русских офицеров, по всем фронтам в качестве военных представителей комитета. Помню, был и в Ставке такой полковник, не то Павленко, не то Василенко, который неоднократно обращался ко мне, скрывая свое официальное назначение, За разрешением образовать украинские формирования, вкрадчиво уверяя, что он, только русский офицер, глубоко предан идее русской государственности и вместе со своими единомышленниками стремится лишь ввести в надлежащее русло стихийное народное стремление к самоопределению и дать русской армии здоровые части. Другие агенты разъезжали по фронту, организуя в войсках украинские громады и комитеты, проводя постановления, резолюции о переводе в украинские части, о нежелании идти на фронт под предлогом удушения Украины и так далее. К октябрю Украинский комитет Западного фронта призывал уже к вооруженному воздействию на правительство для немедленного заключения мира. В качестве главнокомандующего западным и юго-западным фронтами июнь-сентябрь я категорически воспретил начальствующим лицам входить в какие-либо отношения с войсковым генеральным комитетом и его агентами. Но работа комитета продолжалась почти официально, помимо и параллельно с командованием, внося неизмеримые затруднения в мобилизацию, комплектование, перевозку и перемещение войск. Петлюра уверял, что в его распоряжении имеется 50 тысяч украинских воинов. А командовавший войсками Киевского военного округа полковник Оберучев, свидетельствует. В то время, когда делались героические усилия для того, чтобы сломить врага июньское наступление, я не мог послать ни одного солдата на пополнение действующей армии. Чуть только я посылал в какой-либо запасной полк приказ о высылке маршевых рот на фронт, как в жившем до того времени мирной жизнью и не думавшем об украинизации полку созывался митинг, поднималось украинское желто-голубое знамя и раздавался клич «Пидем! под украинским прапором!» И затем не с места. Проходят недели, месяц, а роты не двигаются ни под красным, ни под желто-голубым знаменем. Возможно ли было бороться с этим неприкрытым шкурничеством? Ответ на этот вопрос дает тот же Оберучев. Ответ, чрезвычайно характерный своим безжизненным партийным ригоризмом. Само собой разумеется, что можно было силой заставить исполнять свои распоряжения. И сила такая в руках у меня была. Но... Выступая силой против ослушников, действующих под флагом украинским, рискуешь заслужить упрек, что борешься не с анархическими выступлениями, а против национальной свободы и самоопределения народностей. А мне, социалисту-революционеру, заслужить такой упрек, да еще на Украине, с которой я связан всей своей жизнью, было... Невозможно, и я решил уйти.